3 Специалист. 3-1 Второстепенные поэты. Однажды, когда я был еще студентом, один русский аспирант водил нас по Ленинграду и показывал, где жил создатель школы акмеизма Николай Гумилев. За исключением того факта, что Анна Ахматова какое-то время входила в круг акмеистов, Должен сказать, что акмеизм сам по себе, как литературное течение, восторга у меня никогда не вызывал. Мне всегда казалось, что это один из многочисленных измов, которые росли как грибы после дождя на заре прошлого века, к тому же не самый забавный, не самый безумный и не самый вызывающий. А мне больше по душе как раз забавные, безумные и вызывающие. Мне очень нравится русский футуризм, особенно так называемый «Кубофутуризм», и я очень люблю основоположника русского футуризма, председателя земного шара Велимира Хлебникова, которому посвящена моя диссертация. Помню, во время той прогулки по гумилевским местам я спросил нашего аспиранта, знает ли он адреса, по которым жил Хлебников. Его ответ я хорошо запомнил. «Да, конечно, кое-что помню». И вы правы, надо не забывать и о второстепенных поэтах. И знаете, если бы я тогда дал волю инстинктам, то сейчас, возможно, сидел бы в петербургской тюрьме, потому что в тот момент готов был убить этого русского аспиранта, и тогда меня сдали бы российским властям, а они с убийцами не очень-то церемонятся, даже если добиваются от них чистосердечного признания. Но я вовремя одумался. И все-таки во время той экскурсии по адресам проживания Гумилева, мужа Анны Ахматовой, был один момент, который я вспоминаю с теплым чувством. Под конец нашей прогулки одна итальянская студентка сказала мне, с восторгом глядя на этого аспиранта, «Он сделает себе имя». Я, как сейчас помню, сел в троллейбус и по дороге домой, окутанный ленинградским холодом, думал, «Он сделает себе имя». А мне хочется совсем не этого. Я не хочу быть на кого-то похожим. Я хочу знать, хочу понимать, хочу видеть. Что мне для этого нужно сделать?» Несколько лет назад у меня мелькнула мысль, что там, в ленинградских троллейбусах, я убаюкивал свое одиночество с той нежностью, которая накатывала на меня только в России. «Как я могу отказаться от России?» и от всей той боли, которую мне довелось здесь пережить. А как это сделать?